Эти люди так же легко предадут нас, как предали своих. Я присутствовал однажды на допросе. Противно смотреть, глаза бегают, извиваются, словно ужи, боятся, а пишут. Я слушал, сидя в стороне, и мне казалось, что многое было полуправдой. Вот фамилия тех, кого я знаю — Кравцова, Диакон, Камушкин, Гуськова, Полюшкина. Отец Арсений вздрогнул, внутренне возмутился и вскрикнул. «Вы говорите неправду! Они не могут предавать!» Но, взглянув на Ирину, понял — правда. И вдруг заплакал. Заплакал по-настоящему, на взрыт. «Что вы? Что вы, гражданин Стрельцов? Я правду говорю. 16 августа я Кравцову сама вела в управление. Правда это все? Правда!» «Успокойтесь, дырянные они люди!» Не должна был говорить вам, но жалко мне вас. Не расстраивайтесь. Я пойду. Зайду завтра. Вас ещё не скоро должны взять, хотят выявить все связи. Позвоню из автомата маме, что с дочерью. Расстроила я вас. Потрясённый и раздавленный остался отец Арсинии. Слёзы солевали лицо, а мысли, одна тяжелее другой, приходили и приходили. Катя. Катя Кравцова, один из самых близких ему людей, неутомимая помощница, добрейший души человек, молитвенница, знаток церковной службы. Она знала всё об общине, всё знала. Что толкнуло её на путь доносов, предательства? Катя, которую вообще не называли Катей Беленькой в отличие от других Екатерин.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 Крупнозное воспаление лёгких развивалось, дыхание было прерывистым. Врачи предупредили, что состояние безнадёжное. С поста Ирину не отпускали. Днём в больнице дежурила бабушка, ночью Ирина. Войдя в комнату, Ирина заплакала. "Успокойтесь, успокойтесь, Господь милостив, Таня поправится", говорил отец Арсений, и смотря на Ирину, Видел растерянную, убитую безутешным горем, молодую женщину, опустошённую, не имеющую ни на что надежды. Безнадёжно, Татьяна, умрёт. Две болезни сразу, сказали, умрёт, а я не могу тнём быть около неё, проговорила она и рыдая упала головой на стол. Отец Арсений подошёл к шкафчику с иконами, открыл его, зажёг вторую лампадку и сказал: Буду молиться о Тане.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 Спасибо. Звоню из автомата. Все присутствующие в комнате почти одновременно заговорили: "Зачем? Зачем вы взяли трубку? Телефон прослушивают?" Отец Арсений подошёл к иконам, перекрестился и сказал: "Так нужно. Великую милость явили Господь и Матерь Божия, и не только мне, а главное, вновь рождённому человеку.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 Удавалось 2-3 раза в год посылать письма Ирине, и за что писать уже было нельзя. Призванная в ордена по консомольскому набору, Ирина после встречи с отцом Марсинием с большим трудом ушла на учёбу в медицинский институт и потом работала врачом в одной из московских клиник. Всё это отец Арсений узнал по выходе из лагеря в 1957 году. Сейчас в конце декабря 1956 года, вспоминая августовские дни 39 года, помнил отец Арсений свои мучительные раздумья о Василии Камушкине, сёстрах Зинаиде и Лидии. Помню, что не нашёл их в исповедях, беседах с ними и письмах ни малейшего сознания, понимания своего падения, предательства. Этих людей отец Арсений не мог остановить.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 И отец Арсений прочел разрешительную молитву. Окончена исповедь, но не окончен разговор. «Катя, почему вы предали общину? Зачем рассказываете о наших делах следователю? Зачем? Скольких вы губите? Вы моя опора и одна из любимейших и верных духовных детей, Катя!» Испуганное, полное ужаса лицо, Гласа огромные, жалитые стыдом, слезами и страхом, искажённые, закушенные губы. Откуда вы узнали? Кто вам сказал? Они, отец Арсений и без меня, всё знают, всё. Знают, что вы приехали. Всё знают. Я и половины не говорю правды, я. И вдруг лицо стало решительным, собранным. Я хотела спасти общину людей.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 В 1942 году на изнурительных допросах по материалам следствия, предъявляемым ему следователем, он ещё раз убедился в правоте Ирины, назвавшей ему имена доносителей. Бывший диакон в 60-ых годах работал в патриархии на высоких должностях. Надо было уезжать. Отец Арсений долго говорил с Наталией Петровной и Верой Даниловной, рассказал им истинную причину своего отъезда. но не упомянул об Ирине и откуда он все узнал. Было говорено о Диаконе Василии, Лидии Гусковой, Зинаидии Полюшкиной. О Кате Кравцовой, Кате Беленькой, отец Арсении ничего не сказал. Он верил ей, понял ее заблуждение, ошибку. Нет, не предательницей она была.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 Ирина простилась с отцом Арсением утром, прощалась трогательно и просила молиться о ней и всех домашних. К вере, её неоисчерпаемому источнику утешения и жизни, пришёл новый человек, и в этом для отца Арсения была большая радость. Помню, отец Арсения спросили: "Как вы могли сразу поверить Ирине?" И он ответил: Поверил ибо несповедимы пути Господни и неисчерпаема милость его. Записано по рассказам отца Арсения, Ирины Веры Даниловны и Натальи Петровны. Объединено, обработано и пересказано одним из участников этих событий. 1968-1975 годы.